Лидзе встречается с Мэйжун. Вернувшись во дворец, Яньгун первым делом выдворил Мэйжун обратно в покое Хуанфэй и приставил к ней придворных дам, а к дверям еще и стражу. Он не собирался повторять своих ошибок и распорядился, чтобы Мэйжун схватили и связали, если она вздумает сбежать. Говорил он это прямо в покоях Хуанфэй. Мэйжун презрительно скривила губы и с вызовом села за стол, по-мужски выставляя колено в сторону словно бы говоря, что убегать не собирается. Но пусть только кто-то попробует ее хоть пальцем тронуть. Стража не знала, куда девать глаза. Янь-гуну пришлось поставить их за дверями покоя в Хуан-фэй. Придворные дамы были в ужасе от манер первой обитательницы царского гарема. «Вот им и будет чем заняться на досуге», — подумал Янь-гун и отправился к Лидзе сообщить, что жон найдена. Лидзе с министрами обсуждал восстановление столицы. Перед ними на столе была разложена карта где красным были помечены все разрушения. Министрам не слишком нравилась идея распотрошить казну. Но Лидзе их и не спрашивал. Он велел Цзаогэ взять людей и забрать столько золота, сколько потребуется. А если казначей откажется отпирать казну, то взломать двери и вынести вообще все, что имеется внутри. Услышав это, министры без лишних возражений вручили Лидзе ключи от казны. Уж лучше добровольно отдать часть золота, чем лишиться всего и сразу. Яньгун вошел к ним. Министры тут же начали посылать ему вопросительные взгляды и подмигивать. Яньгун, заметив это, показал им большой палец. Министры просияли. Хоть какая-то хорошая новость. "А, Гунгун", рассеянно сказал Лидзе, водя по карте кистью. "Я с самого утра тебя не видел". "Дзедзе, я разыскал Майжон", доложил Яньгун, сунув руки в рукава и так поклонившись. "Разыскал?" оживился Лидзе, бросая кисть и разворачиваясь к нему. «Ты привел ее яньгун ответил утвердительно хорошо одобрительно кивнул лидзе но почему ты не привел ее сюда я должен поблагодарить ее за спасение и наградить лучше было бы сделать это торжественно я разместил Фэй в покоях хуан фэй сказал яньгун осторожно взгляд Лидзе вспыхнул гневом опять Дзэдзе! Вкрадчиво продолжал яньгун я выкупил эту женщину из весеннего дома Это меньшее, что я мог сделать за ту неоценимую помощь, какую она оказала царству Ли, спася твою жизнь. Ей попросту некуда было пойти, и я предложил ей... «Место в гареме царя», — перебил зеленый министр. «И она с радостью согласилась», — подхватил синий министр. Яньгун беспокойно шевельнулся. Он предпочел бы, чтобы министры не вмешивались. Они понятия не имели, как дела обстоят на самом деле. Лидзе начал стремительно мрачнеть, слушая их, и это Яньгуну не понравилось. Он поспешно сказал, «Я предложил ей остаться во дворце. Здесь много места». «Но не нашлось других покоев, кроме как предназначенных для царской наложницы?» — резко спросил Лидзе. «Это самые красивые покои во дворце», — вильнул Яньгун. «Где же еще должна поселиться самая красивая женщина? Для певчих птиц — золотые клетки, а не деревянные клетки». «Я поблагодарю ее, награжу», — сказал Лидзе. «Если она пожелает остаться во дворце, пусть остается. Но ни слова больше ни о гареме, ни о наложницах. Ясно вам?» «Конечно, конечно», — торопливо согласились министры, переглядываясь и перемигиваясь. «Главная красавица во дворце, а уж остальное как-нибудь сладится». Лидзе в сопровождении Яньгуна пошел в покое Хуанфэй. «Царь к царской наложнице!» — провозгласила стража. Лидзе метнул на Яньгуна еще один гневный взгляд. Евнух помотал головой. Я им этого не велел. Ты дождешься, что я тебя прибью, пообещал Лидзе и толкнул дверь в покои Фэй. Придворные дамы тут же выстроились в два ряда и поклонились ему. Лидзе несколько смутился, увидев мэйжун. С женщинами ему общаться еще не приходилось. Он не знал, как к ней обратиться, потому решил сразу пойти с места в карьер. Я Лидзе, начал он. «Я не стану твоей наложницей», — перебила его Мэйжун, ткнув в его сторону пальцем. «Размечтался». «Да сдалась ты мне», — вспыхнул Лидзе. «Я сам тебя не возьму». дзэ простонал яньгон Он только-только собирался представить их друг другу и предложить выпить чаю, а может и вина. Это было бы неплохое начало знакомства. За дружеской беседой он надеялся уговорить их обоих притвориться, что все сладилось. Тогда министры отстали бы и не вмешивались. Но не успел он рта раскрыть, как эти двое уже поцапались. Лидзе не собирался грубить, само вырвалось. «Она первая начала», — возмутился Лидзе, ткнув в сторону майжун пальцем. «Перебила меня, когда я еще и полслова ей не сказал». «Знаю я, что ты говорить собрался», — фыркнула Майжон. «Что ты знаешь? Ты меня впервые в жизни видишь», — рассердился Лидзе. «Во второй», — ядовито уточнила Майжон. «И в дохлом виде ты нравился мне больше». «Ах, ты!» — задохнулся Лидзе, не найдя, что на это ответить. «Ты!» Майжун громко и пренебрежительно хмыкнула. Яньгун закрыл лицо руками. Полная катастрофа. «Гунгун», -гун — резко сказал Лидзе, дернув головой. «Да, Дзе-дзе», — опасливо отозвался Яньгун. «Скажи этой женщине, что она может оставаться во дворце, если пожелает». Ледяным тоном распорядился Лидзе. «Спроси у нее, что она хочет получить в награду за мое спасение». И дай ей это. Яньгун застонал, но послушно повернулся к Майжун и начал: "Царь спрашивает, что ты хочешь получить в награду за его спасение". "Вы что, оба дураки?" после паузы спросила Майжун. "Я не глухая. Это дворцовый этикет", простонал Яньгун сквозь зубы. "Царь никогда не обращается к собеседнику напрямую, а делает это через личного евнуха". "Да неужели?" удивилась Майжун. Лидзе развернулся и ринулся из покоев. Яньгун всплеснул руками и бросился следом. дзе куда ты? Я ведь ее тебе даже не представил». «Слышать ничего о ней не желаю», — отрезал Лидзе. «Возвращайся, ты еще не выполнил мое поручение. Если она пожелает отсюда убраться, расстели перед ней красную дорожку и маслом полей, чтобы быстрее катилась». «Дзэ -дзэ, что ты как маленький?» «Дзе-дзе!» Лидзе не остановился. Яньгун сокрушенно поохал, качая головой. Он впервые в жизни видел, чтобы кто-то так вывел лидзе из себя, а ведь они и пяти минут вместе не пробыли. Нелегкая предстоит работенка, кисло подумал Яньгун и пошел обратно к покоям Хуанфэй.